Глава вторая. Вскоре после того, как на новостных сайтах стали появляться сообщения о том, что бразильские корабли покинули орбиту Мимаса, а какая-то группировка запустила в сторону базы Тихоокеанского сообщества на Фебе глыбу льда, по Парижу поползли слухи об убийстве. В атмосфере лихорадки, охватившей город, подобные новости действовали как канистра бензина, брошенная в огонь. Не прошло и нескольких минут, как на месте преступления собралась толпа горожан. Мужчина затащил к себе в квартиру женщину, изнасиловал и убил ее, после чего перерезал себе вены. Перепачканный собственной кровью и кровью жертвы, он пошатываясь вывалился из дома. Его тут же задержали соседи и надзиратели с ближайшего контрольно-пропускного пункта. Сотрясаясь от раденья, преступник признался в содеянном. Хотя история казалась незамысловатой, разъярённый люд тут же дополнил ее какими-то дикими фактами. У одних женщина вдруг превратила в шпионку, которая пыталась соблазнить и ликвидировать мужчину, а тот лишь защищался. У других мужчины оказался наемным убийцей, в квартире которого обнаружили взрывчатку. Кто-то выкрикнул предатель, и толпа тут же подхватила вопль. Когда полицейские попытались арестовать мужчину, собравшиеся люди налетели на них и избили, а самого виновника, раздели до колен, привязали к дереву в ближайшем парке и задушили куском кабеля, который тянуло 12 человек. прибыл еще отряд служителей правопорядка и попытался забрать труп, но народ вновь атаковал, и полицейским пришлось отступать. Час спустя мимо этой сцены проходил настоящий шпион. Избитое, окровавленное тело до сих пор свисало с дерева посреди вытоптанной лужайки. Его охраняла группка нетрезвых мужчин и женщин, вооруженных палками и кухонными ножами. Увиденное и шокировало, и обрадовало шпиона. Мрачная истерия нарастает. Теперь уже совсем недолго. Через несколько часов гордость Гордосгий прибудет на орбиту Дионы. Все в городе понимали: пришла война. Он мотался по Парижу и занимался последними приготовлениями. Все было на месте. Его трюки и ловушки запущены. Он переслал в бразильское посольство в Камилоке на Мимосе зашифрованный файл с записью разговоров Авернус, десятки часов, которые жучок передавал на его спексы каждый день, когда он прогуливался мимо ее дома. Ему оставалось лишь ждать. Всего несколько часов И можно будет сбросить маску Кена Шинтера. Юноша вернулся в свою квартиру, поскольку ходить по городу, который сотрясала лихорадка, казалось небезопасным. У Ордунига стоял в карауле на контрольном пункте возле жилого дома. Он заставил Кена Шинтера раздеться догола. Мстительный, предвзятый жалкий надзиратель пользовался любой возможностью, чтобы поиздеваться и из тех, кто ему не нравился, ведь теперь у него была власть. Ордунигa дал понять, что его, в отличие от порядочного и скучного Элла Уилсона, не проведешь трюком вроде выдачи зелей. "Я тебя раскусил", бросил он Кену Шинтера и возвратил его одежду. "Я знаю, ты что-то замешляешь, мистер". Юноша не проронил ни слова и молча выслушал тираду у Орда Зуниги, хотя тайно жгла ему горло, так и просилась наружу. Осталось совсем недолго. В тот вечер на митинге злоба и беспокойство переполняли людей. В толпе гуляли различные версии слухов. Над головами собравшихся постоянно крутили видеоатаки на Фобо. Бразильские однопилотники изменили траекторию полета ледяной глыбы, а затем разбили ее ядерным оружием малой мощности. И все же несколько фрагментов достигли поверхности спутника. Камеры запечатлели внезапно яркие вспышки вдоль экватора кривой планеты, поднимающиеся в воздух облака пыли, которые тут же скрывали неяркий блеск новообразованных кратеров. Каждый раз, когда показывали столкновение, толпа заходилась радостными криками. Мэрис Абаси заявил, что удар организовали на деньги города, и тогда публика принялась восхвалять своего лидера. Мэр продемонстрировал клип, в котором команда агентов работала на неровной поверхности Имира. Вот отвесные обрывы появляются там, где взрывы откололи от спутника большой фрагмент. Фигуры в скафандрах монтируют термоядерный двигатель в залитой светом яме, прокладывают направляющие для рельсовой пушки вдоль изрытого кратерами склона, который заканчивается острым гребнем на фоне пустого космоса. Вот уже ледяная глыба мчится вперед, как навершие длинного копья из химического пламени. По обе стороны сияют солнечные паруса. Вся конструкция, словно тройная звезда, устремляется к Фебе. На сцене к Марии Басси присоединились пятеро мужчин и женщин, герои, что запустили ледяную глыбу в направлении Фебы. Повсюду под сводами тента раздались радостные крики и возгласы. Шпион стоял далеко, у самого края сборища. Со всех сторон на него давили другие тела, но посреди этой фантасмагории он ощущал себя единственным реальным человеком. Рядом с ним дикого пила женщина, одни сплошные эмоции и никакого смысла. Еще неподалеку молодой человек страстно целовал особу старше себя. Какой-то мужчина заявил, что город сошел с ума, на что третий, почти уткнувшись носом ему в лицо, обозвал его предателем. Завязалась драка, продолжавшаяся до тех пор, Пока мужчин наконец не разняли, хотя и тогда они продолжали орать друг на друга. Всё это время Мариса Баси толкал свою речь, а толпа заходилась в ликующем реве. Митинг закончился, но по домам никто не собирался. Все общественные места были забиты людьми. Они спорили, смеялись, кутили. Из баров и кафе вываливались толпы. В парке квартет барабанщиков отбивал четкий ритм, а вокруг десятки людей танцевали и высоко подпрыгивали. Еще одна группа окружила пару, занимающуюся сексом. Публика хлопала и подбадривала их. На контрольно-пропускных пунктах надзиратели передавали по кругу выпивку и трубки, угощались, когда прохожие протягивали им бутылку или самокрутку. Шпион наблюдал за всем этим отстраненно и рассудительно, словно посетитель на выставке, где собрали все разнообразие человеческих пороков и безумств. Его переполняло ощущение счастья. Он почти достиг кульминационного этапа в своей жизни. С самого рождения Его обучали и тренировали, его создали именно ради этого. Все вот-вот случится. Он не оплошает. Он просто не позволит себе допустить промах. Юноша бродил по бушующему городу и чувствовал за спиной незримое присутствие братьев. По телу пробежала дрожь. Он знал то, что неведомо другим, и это приводило его в восторг. На контрольном пункте его остановили. Один из надзирателей узнал Кенна Шинтера и потребовал отчет о передвижениях. Мужчина оказался чертовски пьян. Его товарищ целился из пистолетов прохожих и гоготал в пьяном угаре, когда мишени уворачивались или возмущенно кричали. Шпион объяснил, что, как и все остальные, он был на митинге, а после ему совсем не хотелось спать. Надзиратель кивнул. "Нам всем нужно отдохнуть, потому что скоро разразится война", сказал он. Только вот по этой самой причине никто и не может спать. Шпион улыбнулся в столь неудачной попытке блеснуть остроумием и даже немного расстроился. Ведь надзиратель не стал интересоваться, чем шпион занимался до митинга. Он бы ответил, что устраивал диверсии в городе, а после прикончил бы надзирателя, забрал пистолет у второго пьянчуги и перестрелял бы всех, кто находился в зоне поражения. Он убивал бы до тех пор, пока кто-нибудь не пристрелил бы его самого. Надзиратель настоял на том, чтобы шпион тоже глотнул из фляги, что ходило по кругу, а потом велел ему убираться. Собственно, так юноша и сделал, оказавшись вне поля зрения. Он выплюнул спиртное в клумбу и оттёр рот стороной ладони. Он все еще носил маску, но постепенно она превращалась в его истинное лицо. От милой добродушной улыбки Кена Шинтера ничего не осталось. Вместо этого на лице красовался звериный оскал. На шпиона уставилась какая-то женщина, и его гримаса стала еще свирепее. Юноша не отводил взгляд до тех пор, пока женщина не отвернулась и не поспешила убраться во овсяси. Он наблюдал за тем, как она ретируется, подобно охотнику, оценивающему расстояние до жертвы. Спустя 30 минут обрушилась городская сеть. На мгновение воцарилась зловещая тишина. Люди остановились, перечитывая одно и то же сообщение, посланное шпионской программой. "Сдавайтесь немедленно", значилось в нем. Как только послание исчезло, вся система рухнула. Не работало ничего: ни телефоны, ни защитные приложения. Какое-то время никто не двигался. Каждый пытался включить спексы, и только потом до людей начало доходить, что ни у кого устройства не работают, и это не чья-то невинная шутка, а ужасное и беспрецедентное событие. Поднялся шум и гам, раздались крики, люди начали спорить, отдавать приказы, которым никто подчиняться не собирался. Следом за этим погас свет. На поверхности Дионы царила ночь, поэтому город внезапно накрыла полная и беспросветная тьма. Гулман всё нарастал, крики превращались в вопли отчаяния. Они ещё не успели стихнуть, как включилась запасная система, и на улице вернулось освещение, пусть и не столь яркое, как обычно. Люди испуганно озирались, как будто ждали, что враг вот-вот выступит из тени, которая теперь царила повсеместно. Шпион стоял на окраине парка в самом центре города. Он наслаждался звуками негодования и смятения, которые охватили Париж. Скоро люди поймут, что серия слабых взрывов вывела из строя железную дорогу, соединявшую город с остальными поселениями Дионы. Повредила основную установку кондиционирования воздуха, детали электросети, систему водоснабжения и канализации. Вот тогда паника усилится и проникнет во все уголки. Первая стадия его миссии завершилась. Все шло согласно плану, и он не сомневался, что в других городах на других спутниках его братьям удалось подорвать инфраструктуру и жизнь общества, уничтожить запасы продовольствия, отравить воду, разрушить систему рециркуляции, отвечающую за чистоту воздуха. Большинство поселений сдадутся без боя. Они будут слишком заняты выживанием, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Но Париж должен стать для остальных примером, раз уж он окрестил себя передовой линией сопротивления. И Великая Бразилия с союзниками позаботится об этом. Совсем скоро начнется вторая стадия, и шпион должен быть к ней готов. Происходящее вокруг ощущалось с невероятной ясностью. Юноша отправился к шлюзу, которым регулярно пользовался, чтобы выбираться из города. Тут находился на краю промышленной зоны, лабиринта, выдолбленного в твердом водяном льду на севере Парижа. Шлюзом пользовались редко. К тому же он располагался неподалеку от места работы Кенна Шинтера. Там шпион спрятал свой скафандр. Ему оставалось лишь выбраться наружу и ждать, когда начнется настоящая атака. Но на полпути он заметил у Орда Зунигу. Все случилось у одной из баррикад, что перекрывали засаженные деревьями проспекты, ряды заполненных водой пластиковых канистр. Протянулись между двумя жилыми зданиями, а сверху их украшали витки умной проволоки. В узком проеме стояли ордзунига и еще один надзиратель, одетые в гермокостюмы с пристегнутыми к поясу шлемами. Они останавливали каждого, кто пытался пройти, и приказывали им как можно скорее отправиться либо на службу, либо в ближайшее укрытие. И еще два проспекта проходили через весь город. Проще было отступить и выбрать альтернативный маршрут. Но вместо этого шпион скользнул вперед. Лицо Уорда Зуниги просветлело, как только он узнал Кэна Шинтера. Юноша услышал, как надзиратель сказал своему коллеге: "Он там один из чужаков, которого нужно задержать от греха подальше". "Вы абсолютно правы", громко заявил шпион и подошел вплотную к Уорду Зуниги. Теперь он мог уловить не выветрившийся запах алкоголя. Он чувствовал себя так, словно был на 10 метров выше противника, словно его никто не мог подолеть. "Вы, правда, стоит меня арестовать?" Все эти диверсии моих рук дело. Это все я. Ордзунига моргал, переваривая информацию. Тем временем шпион метнулся вперед, выхватил из кобуры надзирателя пистолет и отступил. На все у него ушло меньше секунды. Ордзунига пытался нащупать свое оружие, но кобура была пуста. Атаропела он соображал, что же произошло, и ощущал, как его накрывает паника. Второй надзиратель потянулся за электродубинкой, но шпион резко и сильно ударил его в висок рукоятью пистолета. Мужчина потерял сознание. Всё это время вы были совершенно правы на мой счет», – заговорил шпион, целясь у Орду Зуниги прямо в лицо. Мужчина закрыл глаза. Его трясло с головы до ног. Руки он выставил вперед, широко растопырив пальцы, словно пытался оттолкнуть что-то. И шпион не смог выстрелить. Будь он сейчас в спортзале, где они с братьями столько раз тренировались убивать в самых различных ситуациях, или если бы у орд Зунига пытался сбежать, как отец Соломон, вероятно, все пошло бы иначе. А может, он просто слишком долго играл роль скучного и добропорядочного Кена Шинтера. Как бы то ни было, но хладнокровно уничтожить человека, он оказался не в состоянии. Юноша нацелил пистолет точно в переносицу Оорда Зуниги, его палец лежал на спусковом крючке, а руки совсем не дрожали. Он приказал себе выстрелить сейчас же немедленно, но не сумел. "Я не стану тебя убивать, ты все равно умрешь», — сказал шпион. "И когда ты будешь прощаться с жизнью, Подумай о том, что ты мог все это предотвратить. Ты мог спасти город, а вместо этого ты дал мне уйти. Пожалуйста, прошептал Ордзуника. Пожалуйста. Его противник по-прежнему стоял, зажмурившись, а шпион уже мчался семимильными шагами по другую сторону баррикады. Он пробежал мимо двух мужчин. Те обернулись и уставились на него, а один даже прокричал что-то. Раздался щелчок, словно ударили хлыстом. Воздух разрезала пуля едва не попав шпиону в голову, Он увидел еще надзирателя посередине перекрестка. Одной рукой дальний поддерживал вторую и взирал на шпиона поверх прицела. При следующем движении юноша высоко подпрыгнул. Пуля надзирателя пронзила ему левое плечо. Беглец рухнул на землю, но тут же вскочил на ноги. Плечо и рука онемели от сильного удара, из раны струилась горячая кровь. Пистолет у орда Зуниги он выронил, и сейчас оружие лежало на подстриженном газоне в нескольких метрах от шпиона. Позади кричали люди. Они медленно и осторожно надвигались, приказывая ему сдаться. Кто-то стоял на коленях в проеме баррикады, другие вжимались в стены жилых домов по обе стороны. Третьи перебегали из укрытия в укрытие. Послышались треск и щелчки выстрелов. В земле у самых ног шпиона пуля оставила дырку. Юноша схватил пистолет и помчался дальше. А не менее прошло, и теперь вся рука от локтя до шеи полыхала огнем. Но шпион едва замечал боль. Каждую клеточку его тела переполняли восторг оза И безрассудная радость. Впереди в том месте, где проспект разделялся, огибал опору тента, показалась очередная баррикада. Он оттолкнулся, что было сил, и подпрыгнул, стараясь перемахнуть через ограждение головой вперед. Клубки умной проволоки с невероятной скоростью расплетались и пытались ухватить его за пятки. Здоровой рукой шпион оперся на перила, ограждавшие площадку. Использовав силу инерции, он перемахнул через нее и приземлился по другую сторону баррикады. Трое надзирателей были так напуганы его внезапным появлением, что даже не попытались остановить беглеца, который увернулся от них и помчался дальше. Оставалось преодолеть лишь короткий участок пути до самого шлюза. Шпион захлопнул люк прямо перед носом преследователей и ненадолго прислонился к стене. Он тяжело дышал, но на губах играла дьявольская усмешка. С той стороны в люк что-то ударило. За встроенным смотровым окошком происходило шевеление. Однако ИИ был безнадежно придан шпиону, Он никого не впустит, а чтобы вырезать дверь, потребуется несколько минут. Рана на плече пульсировала и болела. Левая рука свисала как плеть. Он мог сжать ладонь в кулак, но силы в пальцах не было. Юноша стянул свободную рубашку, надетую поверх облегающего костюма, зубами разорвал ее по шву и отделил две полоски ткани. Одной он заткнул рану, а второй перебинтовал плечо и шею, чтобы ткань держалась на месте. Под посиневшей кожей чувствовался осколок сломанной кости. Шпион зафиксировал его и завязал импровизированный бинт узлом, управляясь здоровой рукой и зубами. Кто-то снаружи произвел два выстрела. На маленьком окошечке из алмазного стекла остались черные следы. Юноша вытащил из ящика скафандр и залез внутрь. Боль пронзила руку, когда он засовывал ее в рукав, и шпион взвыл. Он застегнул гермокостюм, зафиксировал шлем. В наступившей тишине его тяжелое дыхание оказалось шумным. Внутрь ударил запах теплого пластика. Юноша приказал ИИ открыть внешний люк шлюза и ступил на широкую бетонированную площадку в основании стены тента. На востоке запад по дну картера ромул тянулись окопы и бункеры, части оборонительной системы Парижа. Через час зайдет солнце. Огромный полумесяц Сатурна озарял ярким рыжеватым светом платформы космопорта, промышленные тенты, бетонные укрытия и поля вакуумных организмов. При помощи коммуникационной системы шпион попытался запилинговать капсулу, которую заставил Зелей проглотить тогда у себя дома, но сигнала не последовало. Капсула должна была мгновенно прикрепиться к стенке желудка, так что девушка не могла от нее избавиться. В этом шпион не сомневался. Выходило, что ее держат там, откуда не проходит сигнал, или же слишком далеко от города, ниже уровня горизонта. Поразмыслив, юноша отдал компьютеру команду посылать сигнал каждую секунду и отправился на запад. Он шёл вдоль огражденного железнодорожного полотна, поднимающегося вверх по пологому склону кратера, параллельно наклону тента. Он не успел уйти далеко, когда скафандр запеленговал сигнал Зелей. Простая триангуляция, умножение расстояния до дна кратера на радиус Дионы с последующим извлечением квадратного корня, позволила ему рассчитать дистанцию до горизонта чуть больше 12 километров. Юноша вывел на экран карту Как раз в том месте к северо-востоку от города располагается небольшая исследовательская лаборатория. Шпион взглянул на поля вакуумных организмов, воспользовался функцией зума и увидел у темного изгиба горизонта на фоне черного неба крохотную сияющую бусинку. Он сделал несколько шагов вниз по склону, и сигнал пропал, как и изображение лаборатории. Что ж, хорошо. Шпион повернул обратно на дорогу. Он сделает крюк на север, чтобы обогнуть защитное сооружение. Позади остались парковки и ангары, но все они были пусты. Вероятно, горожане-волонтеры из оборонных сил реквизировали все транспортные средства. Придётся передвигаться пешком, выполняя прыжки наподобие балетных. Юноша приближался к первому полю вакуумных организмов, когда сработал датчик движения. Он посмотрел налево, затем направо и заметил два ролегуна, что нагоняли его по выложенной сеткой дороги. Система GPS, как и вся городская сеть, не работала. Судя по всему, они засекли его визуально. Шпион успокоил себя, сказав, что подобное могло случиться, даже если бы он не устроил игру в догонялки через весь город и рванул в поле вакуумных организмов. Тысячи гигантских растений, напоминающих подсолнухи, росли длинными ровными рядами. Их мясистые стебли были в два раза выше юноши, а наверху поблескивали серебристые блюдца, все повернутые в одном направлении на восток, в ожидании восхода солнца. Минут за пять шпион пересек насаждение и взобрался на низкий холм. Ролигуна двигались параллельно по разным тропинкам и неслись в его сторону. Он поднял пистолет и прицелился, но ничего не произошло. До восхода солнца температура на поверхности опускалась до минус градусов по Цельсию. Какие-то важные детали оружия просто-напросто замерзли. Шпион спрятал пистолет и помчался по дальнему склону холма, огибая булыжники, образовавшиеся после столкновения с метеоритом, На мгновение он остановился в тени большого валуна на краю кратера и осторожно выглянул за край. Ролигуны блестели на гребне. Несколько фигур, выстроившись в ряд, медленно спускались к нему вниз. Шпион ничуть не волновался. Он не сомневался, что сможет скрываться в тени и пробежками двигаться дальше. Он обогнет группу преследователей и отправится на восток по дну кратера. Юноша вновь вывел на визор карту и планировал новый маршрут до исследовательской лаборатории. Когда к западу от полумесяца Сатурна увидел в черном небе вспышку. На мике его яркая непоколебимость испарилась. Если охотящиеся за ним люди запустили платформу или флитер и теперь сканируют территорию с воздуха, они смогут легко обнаружить его местоположение и пристрелить как бродячего пса. Однако стройный радар показал, что объект находится в 30 километрах, двигается со скоростью более 300 в час и резко тормозит. Вспышка, скорее всего, исходила отключившегося двигателя. При помощи функции зума шпион увидел, как звездолёт, о форме напоминающий метлу, пронесся высоко в небе, мерцая в свете восходящего солнца. Спустя ещё мгновение из острого носа корабля выпрыгнули две дюжины фигур в скафандрах. Морские пехотинцы клиновидным строем летели в сторону космопорта. К шпиону тут же вернулась уверенность. Он выглянул из своего укрытия. Поисковая группа спешно отступала к ролигонам. Машины двинулись в противоположном направлении. Обогнули кратер и взобрались на соседний кряж. Гряда гор была выше предыдущей, и потому шпион мог видеть, как ролегуны мчатся прочь через поля вакуумных организмов назад к городу, а на равнине позади них мерцают вспышки. В Париж пришла война. Высоко в черном небе мигали искры. Это ракеты неслись к своим целям откуда-то из-за горизонта и превращали окопы и бетонные укрытия в фонтаны пыли и раскалённых добела обломков. С дальнего конца космопорта поднялся летательный аппарат, но его тут же сбил снаряд, выпущенный морскими пехотинцами. Быстрый красный сполох и нос корабля полностью снесло, а оставшаяся часть со все еще работающим двигателем рухнула на равнину и покатилась гигантским шаром из пламени и пыли. С неба посыпались глыбообразные формы, сбросили боевых дронов в защитной упаковке. Роботы катились по полю вакуумных организмов, разрывали чехлы поднимались на своих трех ногах и устремлялись вперед. В системе обороны Парижа удалось уничтожить несколько дронов ракетами, оставив от них облака пыли и отдельных деталей. Однако основная масса, не прекращая движения, обстреляла косогор перед городом из минипушек и крупнокалиберного оружия, затем выпустила ракеты. Навстречу приближающемуся врагу вышла фаланга строительных роботов. Но шустрые дроны ускорялись, запрыгивали на массивных собратьев из дикой жестокостью разрывали их на части. Несколько строительных роботов взорвались, сработали заложенные в них порезанными бомбы. Но вторая волна боевых дронов уже десантировалась. Они катились по полю, вылуплялись и спешили к морским пехотницам в качестве подкрепления. Все происходило в полнейшей тишине и абсолютной видимости, царящих в вакууме. Пион развернулся и зашагал вниз по дальней стороне кряжа. Без всякого церемониала над горизонтом всплыл крохотный солнечный диск. превратив изрытую воронками равнину в театр теней. Не прошло и минуты, как юноша заметил впереди движение и укрылся в чаше небольшого кратера. Выглянув из-за края, он увидел, как в километре от него по дороге мчатся два роллигуна, направляясь к исследовательской лаборатории. Оглядев пустынную территорию, он выбрался из кратера, но его тут же повалило. Земля под ногами заходила ходуном. На юге вдруг возникла вспышка света ярче, чем солнце, и тут же исчезла. Хотя после светового удара визор скафандра на доли секунды превратился в зеркальную поверхность, прошло время, прежде чем шпион проморгался, а глаза перестали слезиться. Наконец он мог воспользоваться картой и выяснить, где именно произошел взрыв и что же случилось. Судя по всему, удар нанесли по одной из термоядерных электроустановок, и в результате повреждений создаваемое пинч-эффектом магнитное поле исчезло. Ролигоны остановились. Один резко затормозил и замер прямо на склоне Второй съехал с дороги. Шпион скочил на ноги и метнулся к машинам, которые вновь стартовали. Пусть война началась, но он все равно должен завершить миссию. Ему еще нужно найти Зелей, взять в плен Авернус и предательницу Месси Минот.